Утром я сидела за завтраком, вяло размазывая ложкой овсяную кашу по тарелке, так и не съев ни капли. Аппетита не было, настроение тоже. Эмили расположилась напротив и, наоборот, с аппетитом уплетала принесенную порцию. «Тебе не здоровится?» – спросила она, беспокойно заглядывая мне в лицо. «Нет, все хорошо». Я покачала головой, не поднимая взгляда. «Просто ты так выглядишь?» – протянула сестричка. «Устала. Ночью плохо спалось», — соврала я. Не отвечать же, что вообще не спала сегодня, а так и просидела до первых лучей рассвета на снегу. Магия моего чудовища не дала мне замерзнуть. Мне же хотелось остаться там, под березой, и тихо сдохнуть. Я бы так и поступила, если бы это вернуло невинную девушку. Но здравый смысл победил. А реальность вторила, что моя смерть, Уж точно не поможет. И я тихо вернулась в комнату. А после уже там лежала, не моргая, глядя в потолок. И повторяла, словно заклинание, что больше никогда не убью. Свежая пресса. В вошла Марта, уже привычно неся чай с булочками и газету. Даже не взглянув на женщину, я продолжила издеваться над кашей. Читать новости мне точно не хотелось. «Роуз, ты только посмотри!» Пискнула Эмили, неожиданно хватая с под носа вместо горячих булочек газету. «Мистер Лорен на главной странице». Я недоуменно подняла глаза на сестру. На первом развороте красовалась фото детектива, где он тщательно пытался скрыть лицо от фотографа, но, видимо, не успел. Еще более неожиданным был заголовок статьи. «Громкий побег в тихом городке. Убийца на свободе». И ниже приписка мелким шрифтом комментарии детектива по делу и свидетеля защиты, мистера Ричарда Орседа Лорна. Я выхватила газету из рук сестры и жадно вчиталась строки. Громкий побег взбудоражил тихий городок на севере нашей страны. Многие читатели знают его лишь отдаленно в качестве портового городишки. Но сегодня мирное течение его жизни было взбудоражено страшным происшествием. Лара Войтич, убившая своего мужа при странных обстоятельствах, сбежала из городской тюрьмы прямо утром перед казнью. За несколько часов до назначенного приговора у стен изолятора раздался взрыв. И пока охрана отвлеклась на возникший пожар, Клара буквально исчезла из своей камеры. Ее отсутствие обнаружили не сразу, а лишь когда охранник, ответственный за приговоренную, был найден связанным и без сознания в стенах изолятора. Сам тюремщик ничего сказать по поводу произошедшего не может. Врачи констатировали – что его опоили неизвестным наркотическим веществом, которое напрочь отбило бедняги память. Клара Войтич пропала бесследно, ее поиски уже ведутся по всей стране. По всей видимости, на воле у нее остались друзья и сообщники, которые организовали побег. Мы попытались взять интервью детектива Ричарда Лорна, который на суде утверждал о невиновности Клары. Детектив, что вы сейчас думаете по поводу произошедшего? Без комментариев. И все же, говорят, вы очень переживали за девушку. Некоторые даже подозревают вас в способничестве. Я никогда не оказывал помощь преступникам. Я считаю, что виновные всегда должны понести наказание. Что же касается Клары Войтеч, то, по всей видимости, я ошибался на ее счет. Если у девушки нашлись подобные связи для организации побега, то вполне возможно, она могла быть причастна и к убийству мужа. Детектив Неужели вы так быстро поменяли они мнение? Мое мнение может меняться в зависимости от фактов. Сейчас они говорят, что осужденная сбежала, а значит она как минимум беглянка, по вине которой причинен материальный вред муниципальной тюрьме и физически одному из охранников. И уже только этот факт заслуживает наказания Я отложила газету в сторону и осела на стул, откидываясь на его спинку. Никакой казни не было, девчонка сбежала, а мама просто написала мне письмо раньше, чем произошел побег. Радовало ли это меня? Несомненно. Вот только кто помог девчонке, чье имя до публикации в газете я даже не знала. Случайности я не верила, и ответ у меня был только один – Малкольм. Но как он догадался, черт возьми? Я же ничего ему не говорила. «Роуз, что-то случилось?» Голос сестренки обеспокоенным колокольчиком звенел рядом. «Но тебе лица нет». «Все в порядке, Эмили. Теперь точно все в порядке».